«Мы с Юлинь просто смотрели». Август молча и методично работал, осматривая каждый квадратный дюйм. По периметру здания молча и напряженно стояли люди Юлинь. Когда мы вошли, Август провел короткий инструктаж, который сводился к приказу стрелять на поражение по любому белому человеку и объяснению, куда именно стрелять, чтобы наверняка... Я удивилась – А если кто-то из служащих Николса выжил? Вдруг спрятался в парке, а сейчас попробует выйти. Но когда увидела гостиную, то поняла. Август прав. Живых тут не было. Николса мы нашли в кабинете. Точнее, то, что от него осталось. Юлинь попросила у меня разрешение закурить. Я позволила. «Бау Мина убили точно так же», — сказала она. Николс не дожил до нашего появления каких-то полчаса. Теперь я знаю, почему его убили и почему убили Го Чан Чан. Она похожа на Соню. Соня была здесь. У Николса и Бао Демина не было ничего общего, кроме Сони. Оба ее знали. Чип, подумала я. Они ищут чип с документацией, которая позволит создать им самое неотразимое и самое разрушительное оружие в мире тогда уже неважно станет как зовут очередного диктатора или императора и во что веруют жалкие людишки, потому что новым богом станет Тим клодон с его армией андроидов. И скажите спасибо, если Тим клодон а не какой-нибудь андроид.